Глава 17. Соломон путешествует. В конце осени Соломон оставил Лисфольд-парк, где занимал довольно комфортабельную комнату на втором этаже и ежедневно получал бутылку портвейна. Правда, Соломон оставил этот гостеприимный замок всего лишь на неделю. Он сообщил хорошеньким горничным, что едет к одному из своих племянников, которого он опекал. «Он не богат», – рассказывал Соломон об этом племяннике, самой красивой из горничных. Но у него есть все, чтобы жить, не беспокоя никого из родных. А это очень важно, поскольку он щепетилен. Нежный дядя отправился в путь после того, как целый час провел с майором с глазу на глаз. Племянник его жил в пансионе в одном из городков Йоркшира. В городке была церковь с высокой колокольней и с небольшим кладбищем, по которому бегали и резвились детишки. А за его главной улицей находились чистые аллеи, окаймленные огромными старыми дубами. Кое-где за деревьями можно было увидеть красивые дома. Мистер Соломон, выйдя со станции, направился в эту часть города. Выстроенное четырехугольником красное кирпичное здание с двумя рядами высоких узких окон, перед которым он остановился, отделялось от улицы стеною с крепкими воротами. Соломон позвонил и был впущен немедленно прибежавшей служанкой, которой он представился не Соломоном, а Саундерсом. Кроме последнего обстоятельства, примечательно и то, что он был одет с головы до ног в черное и повязал белый галстук, что придавало ему сходство со священником. Служанка ввела его в маленькую чистую гостиную, выходившую окнами в громадный сад. Соломон подошел прямо к окну и, окинув быстрым взглядом цветочные клумбы и лужайки, увидел молодого человека, лежавшего в тени на скамейке с книгой в руках. Юноша так углубился в чтение, что даже не заметил, что за ним наблюдают. Он был чрезвычайно хрупкого телосложения, а из-под его соломенной шляпы выбивались блестящие светлокаштановые волосы. Минуты через две в гостиную вошел директор пансиона и обменялся с Соломоном крепким рукопожатием. Это был высокий и полный пожилой мужчина, по виду добрый, но пустой человек и вдобавок педант. «Я даже не спрашиваю, в каком он состоянии», сказал Соломон, указывая в окно. «Но кажется, что в нем не произошло никакой перемены». «Да, милостивый государь», — ответил директор, — «он мало изменился. Светило науки а в нашем городке в них не чувствуется недостатка. Извините, но я как гражданин должен прямо заявить, что у нас много даровитых людей. Светило науки сходится с вами во мнении относительно этого молодого человека. Он почти не изменился. Мы надеялись на время, но оно не оправдало наших надежд. Не угодно ли вам выпить стакан Мадеры, господин Саундерс? Соломон не обратил даже внимания на радушное предложение директора. «А душевное состояние его?» – спросил он, продолжая начатый разговор. «Оно весьма недурно, жаловаться нечего. Он все возится с книгами и собакой, изучает ботанику. Мы стараемся выполнять его скромные прихоти. Иных у него нет». «Этот юноша вследствие своего мягкого характера пользуется всеобщей любовью». «Мне, как его дяде, приятно слышать подобные отзывы», – заметил Соломон. «Особенно такому заботливую дяде, как вы, господин Саундерс». Соломон бесстрастно вытащил из своего бумажника несколько фунтов и вручил их директору. «Это взнос за целый год», — сказал он. «Сейчас мне хотелось бы поговорить с племянником. После этого я отправлюсь обедать в гостиницу, а завтра рано утром вернусь в Лондон». «Все ваши визиты чрезвычайно коротки», — сказал ему директор. Он раздумывал, не согласится ли Саундерс отобедать у него». «Обстоятельства обязывают меня возвратиться как можно скорее», ответил Соломон, указывая на галстук, как будто он мог стать свидетельством справедливости этих слов. «Ну так что же, могу я повидаться с племянником?» Директор пансиона проводил его в сад. Молодой человек продолжал читать, но при шуме шагов поднял голову. «Это вы, дядя Альфред», произнес он, увидев Соломона. «Милый Джордж, я приехал, чтобы взглянуть на вас», сказал Соломон, взяв тонкую руку молодого человека. Да, он все такой же. Довольны ли вы, Джордж, с вашей жизнью? Очень доволен, дядя. Со мной обращаются чрезвычайно мягко, и я чувствую себя совершенно счастливым. И вы не желали бы покинуть этот дом? Ни за что, милый дядя. Соломон не рискнул возражать. Несколько минут он не сводил глаз со спокойного лица юноши, думая при этом. Боже, какая разница между тем и этим молодыми людьми?